Глава 12. Одной тайной меньше, другой больше. «Каратель. Тем же вечером». «Вы тоже грибов обожрались?» Вопрос, да еще и заданный таким беспардонным тоном, заставляет меня вынырнуть из крепких объятий Рейва. А жаль, мне было так уютно в кольце его рук. Всю дорогу до лекарского крыла мы молчали, И это была благословенная тишина. Мне так комфортно и счастливо было только дома. Может быть, Рейв, мой новый дом? Вскидываю голову и утыкаюсь взглядом в волевой подбородок. Сердце подпрыгивает в груди, заходясь в щемящем там линии. Мне так хочется спокойно коснуться его, скользнуть носом по надсадно бьющейся венке на шее. Подняться выше, коснуться губ, окунуться в сладкий омут, который затягивает меня каждый раз, когда я оказываюсь рядом с грязом. Но нельзя. И сожаление, которое я вижу в глазах дракона, подсказывает мне, что все делаю правильно. Не захожу дальше, не позволяю себе больше. Нам с Рейвом остается только довольствоваться редкими моментами единения. Пускай и в такой странной ситуации прерывисто выдыхаю, и с сожалением оглядываюсь: Мы стоим в большой палате, рассчитанной на первичный прием. С два десятка кушеток, отделенных ширмами, практически все сейчас заняты. Странное бормотание и хихиканье наполняет просторное помещение. «Так что?» Снова пытливо интересуется дежурный лекарь. Высокий, худой мужчина с недовольно поджатой губой оглядывает меня и устремляется к арму, стоящему за спиной Рейва. «Да, каемся». Лири выступает вперед. «Да что ж такое?» Всплескивает руками мужчина, и резким взмахом ладони указывает нам на дальние кушетки. «Располагайтесь, скоро к вам подойду». «Какие грибы!» — шепит арм, когда мы доходим до указанных мест. «Сетевики? Очевидно же!» В тон ему огрызается Валейт. «Да как раз не очевидно. Они ядовитые у вас, что ли?» Принц устраивает бессознательную миру на свободной кушетке и отшагивает будто боится, что этот близкий контакт может повредить принцессе. А вот Рейв с явным огорчением отпускает меня и отходит только получив мою благодарную улыбку. С плеча гряза ко мне спрыгивает шуш и принимается виновато шушукать. Не понимаю, в чем причина подобных чувств питомца, но протягиваю руку и рассеянно касаюсь подрагивающих крылышек. Сознание пронзает яркой вспышкой. Перед глазами явственно встает картинка, где наши парни, в компании неизвестных мне драконов, хихикая и дурачись, срезают грозди сетевиков в одном из коридоров Эларии. «Ты чего раньше не рассказал?» В шоке смотрю на мотылька и получаю образ императрицы и вазочки, полной радужного нектара. «Ну ты даешь!» Расстроенно тяну я и ловлю озадаченные взгляды Рейва и Арма. Лири, кажется, мои разговоры с Шушариком нисколько не интересуют. Она не отходит от Миры, сосредоточенно осматривая ее и прикладывая ладони к вискам подруги. Шуш видел, как студенты собирают сетевики. Теперь понятно, почему сеть в таких дырах. Отвечаю на мой вопрос парней, и обращаюсь к Валейт. «Как она?» Я погрузила ее в глубокий сон. Не поднимая головы, произносит Лири. «Разум не пострадал, а насчет физики — это к лекарям». В прохладном голосе подруги не грамма обвинений, но я интуитивно слышу их в тоне Валейт. «Лири!» Начинаю я и нервно сглатываю, потому что не знаю, как оправдаться. Сейчас я отчетливо понимаю, как опрометчиво мы поступили. Даже не так. Как опрометчиво поступила я. Моя слепая вера в целительскую силу жизни привела к тому, что мы все могли погибнуть. Не стоит корить себя. На мое плечо ложится рука Рейва, и я, взметнув ладонь, с благодарностью сжимаю его пальцы. Никто не знал, чем это закончится. «А если уж ты так была уверена в провале, надо было стоять на своем». Я вздрагиваю от металла в голосе гряза. В удивлении поднимаю взгляд на дракона и холодею от гнева, с которым он смотрит на Валейт. «Можно подумать, мои слова кто-то воспринимал всерьез», — фыркает подруга, складывая руки на груди. «Хотела бы, нашла бы нужные слова». Прищурившись цеди Трейворд. Мне остается только обмениваться беспомощными взглядами с армом. Принц похоже, так же как и я не понимает причин назревающего конфликта. Знаешь, Лири, мне все чаще кажется, что ты знаешь больше чем говоришь. А если и говоришь, то только ту правду, которая тебе выгодна. Открываю рот, чтобы вступиться за подругу, Ведь у нее есть причины молчать. Но не успеваю и звука выдавить. «Бред!» — фыркает Валейт, И отводит взгляд. «Лири, которая всегда выигрывает зрительные дуэли, потому что с бронебойным упрямством уверена в собственной правоте». «Лири отводит взгляд под натиском слов Рейварда». «Рейв, объяснись!» — просит Армониан и я солидарно киваю. Мне тоже нужны объяснения. Однако у судьбы свои планы на наш разговор. Дверь в палату снова распахивается, наполняя помещение топотом десятка ног. Прямо к нам движутся несколько человек, и, судя по поднявшейся суете, случилось что-то серьезное. Первыми в поле нашей видимости появляются работники Илларии, несущие носилки. Затем я вижу стройные ноги бедняжки, и только потом, когда появляется и голова девушки, в изумлении узнаю в пострадавшей Беатрис, почти бессознательную, мечущуюся словно в бреду. «Не я, не я, я не хотела, люблю!» Доносится до нас лихорадочный бред. Взгляд сам собой прикипает к побледневшему лицу Армониана. «А вы что тут делаете?» Подпрыгнув на кровати, я оборачиваюсь к остальным членам странной делегации. «Тьютор, мы все объясним». Пытаюсь бить на опережение, но сурово поджатая губа Ривейлы и ее сложенные под грудью руки говорят сами за себя. «Мы влетели, и отравление грибами тут не прокатит. А суд такую отмазку не проглотит». Очень хочется на это надеяться. Ривейла сводит брови на переносице, но тут же вздрагивает, когда из-за ширмы показывается ректор. Тьютор отходит от него на шаг и суетливо одергивает рукава преподавательского кителя. И это, естественно, не укрывается от моих глаз. С каких это пор она шарахается от Алдерта? А что происходит? Что с Беатрис? «И почему вы все тут?» Арм переключает внимание на себя, не давая Ривейле и слова сказать. Впрочем, принц соглашает и мои мысли. Потому что в компании тьютера и ректора появляется и отец Рейва, и Кайрис, и, как ни странно, завхоз. Вот присутствие последней заставляет меня в удивлении посмотреть на Рейварда. Ответом мне служит такой же недоуменный взгляд. Что тут забыла госпожа Бальвус? Ни я, ни дракон не понимаем. Может быть, мы сначала выслушаем вашу версию? Приподняв смоляную бровь, насмешливо интересуется Гриас Старший. Почему принцесса без сознания? Почему около десятка студентов внезапно впали в грибное безумие? Технически это не безумие. За спиной мужчины появляется лекарь, встретивший нас у входа. Он деловито обходит старших и склоняется над мирой. Это скорее транс, присоединение к нитям мироздания. «Вы врач или гадалка?» Сурово обрывает его Кайрис. Причем глаза тени обжигают холодом, когда он проходится сначала по мне, а затем и лири. И если валеет в ответ привычно кривит лицо, то я лишь понуро опускаю голову. Нечего было и надеяться, что стража у нашего домика не доложит начальству о поспешном бегстве гостей принцессы с самой принцессой на их руках. Спасибо, что хотя бы не остановили нас и дали пройти. «Я предпочитаю использовать знания множества наук», отмахивается лекарь. Пока мы хмуро переглядываемся друг с другом, мужчина проводит рукой над телом миры, Его губы еле заметно шевелятся. С ладони вниз бьет слабое зеленоватое сияние. Только сейчас до меня доходит, что врач не дракон, а человек-маг. Будучи изгнанниками на родине в Человеческой Республике, маги находят работу в других странах. «Что ж?» Встряхнув руками, лекарь поднимается и устало улыбается нам. «Это не грибы!» «Конечно!» — прерывает его пьяный голос с истеричными нотками. Соседняя ширма падает под натиском крупного тела. Под ноги Рейва падает незнакомый мне дракон и со счастливой, граничащей с идиотской улыбкой, заявляет «Все грибы уже наши!» и начинает ржать, да так, что его смех подхватывают и остальные пациенты. «Эмираль!» «Срочно успокоительное!» — повышает голос лекарь, хватая невменяемого дракона за локоть. «Помогите уложить его на кушетку!» Кайрис вместе с Рейвом первыми срываются на помощь. Какое-то время слышится только возня, с которой мужчины пытаются справиться с весельчаком. «Мир не то, что вам кажется!» — продолжает хихикать дракон. «Ложь, звездёж и провокация! Всё!» «Угомонись, Аронт!» — слышу шипение Рейва. «Здесь девушки». Легкая улыбка касается моих губ, когда я понимаю, что даже в такой ситуации грязь думает о нас и пытается оградить от грубостей. Правда, стоит мне поднять голову, как вся легкость, возникшая внутри, испаряется. Отец Рейва с интересом наблюдает за мной, А когда его сын возвращается и снова замирает рядом со мной, грязь старший понятливо хмыкает. «Это не грибы, но принцесса не приходит в себя!» Алдерт поворачивается к вернувшемуся лекарю. Шум в палате стихает, позволяя разговаривать, не повышая голоса. «Докладывайте, господин Бивард!» «А что тут докладывать?» Тот пожимает плечами. «На данный момент у нас 30 жертв сетевиков. И они продолжают пребывать. Эти умники каким-то образом узнали, что данный вид грибов при употреблении внутрь позволяет кайфануть. Презрительно цедит Кайрис. Ну, это если утрировать. Есть мнение, что сетевики чуть ли не видение будущего вызывают. И да, приступ острой эйфории они тоже вызывают. Вздыхает Бивард. Этот транс. «Он проходит сам?» — хмурится Алдерт. «В том-то и дело, что нет». Лекарь снова вздыхает. «Как любое отравление, это состояние надо лечить. Но беда в том, что мы не знаем как. Мы много лет не сталкивались с подобным явлением. Ведь сетевиков в империи не видели уже сотню лет». «А я говорила!» — до нас доносится злобное шипение жадми. Говорила, что это все из-за них. Ее сухой палец направлен в мою сторону. Из-за Альф. Как только они появились в Эларии, все пошло наперекосяк. Они и деточек наших травят специально. С ума свести хотят. И выставить безумными драконами. А это... Завхоз снова тычет в мою сторону. И вовсе ответственно за возрождение грибницы. Под взглядами, обращенными в мою сторону, я нервно сглатываю. Прекрасно понимаю, откуда эта информация у завхоза. Получается, Ильке, который видел, как я случайно оживила сетевиков, сдружился с госпожой Бальвус. И кто тогда еще на его стороне? Погодите! Встревая Тривейла, бросая на меня испуганный взгляд. Пробуждение сетевиков! Вполне закономерный процесс. Ответ на прибытие в Академию Альф-матери. И у нас не было никакого умысла. Ваши обвинения — голословная провокация. А вот и нет!» Завхоз триумфально улыбается. Но дальнейший спор прекращается, когда Гриас-старший взмахивает рукой, привлекая к себе внимание. «Какая интересная теория, Жадми!» произносит мужчина, и я в удивлении таращусь на него. Все потому, что хоть в голосе от царева и звучат подбадривающие нотки, я же слышу в его тоне угрозу. Слышу я, но будто не слышит завхоз. Жадми краснеет и смущается, а потом смотрит на мужчину, как на идола. «Расскажите, откуда у вас такие сведения?» «Так все у меня тут!» Она стучит пальцем по лбу. «Все вижу, все слышу, за всеми слежу!» Она вываливает факт своего шпионажа с нелепой сейчас гордостью. «Насчет сетевиков мне добрые люди доложили. А еще эти прохиндейки побили стекла в инсектории. Я своими глазами видела! Вот!» «Вранье!» — возмущаюсь я. Когда мы уходили, стекла были на месте. Но вы там были. Отец гряза приподнимает бровь, а его губы искривляются в довольной усмешке. Были. Опускаю голову и чувствую, как Рейв, поддерживающе, сжимает мою ладонь. Да, облажалась. Надо теперь как-то выкручиваться. И что вы там делали? Кайрис морозит меня ледяным гневом. Конечно, он злится. Мы его обманули, предали его доверие. Шушика искали. Бубню я, бросая косой взгляд на Лери. Чего она-то молчит? Как оправдываться, так сразу свой острый язык в пятую точку засовывает. Но стекла мы не били, нашли мотылька и сразу ушли. Зато видели там лису, четыреххвостую и милата, и Беатрис с принцем. Не спрашивает. Утверждает отец Рейва. «Откуда вы?» В шоке смотрю на мужчину. «Конрад, поясни!» Алдерт хмурится. А я замечаю, что Ривейла еще дальше отходит от него и встает в изголовье наших с мирой кушеток. А еще я наконец-то узнаю, как зовут отца Рейва. «Конрад, значит». «Пояснять нечего», хмыкает Гриас-старший поворачивается к застывшим у кровати беатрис работником и просит. «Сопроводите госпожу Бальвус в кабинет ректора и не выпускайте ее оттуда». «Что?» В шоке выдыхает Жадми. Вместо ответа Конрад подходит к завхозу и, мягко коснувшись ее лба, чеканит. «Это замечательно, что у вас тут все» что вы слышите, видите и запоминаете все. Теперь это все знает и ДСД. Как знает и о вашем участии в заговоре против императора. В ваших же интересах сдать человека, которому вы писали рапорты и от которого получали распоряжение. На добрую минуту, пока работники пытаются скрутить бальвус, в нашем отсеке повисает тишина. И жадми бросает Конрад в спину уходящему завхозу. «Про стекла мы тоже знаем. Запишем их на ваш счет. Нечего было так визжать». Когда дверь за конвоем закрывается, арм не выдерживает и чуть ли не гаркает. «Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит? Я вообще потерялся, пытаясь уследить за нитью вашего диалога». «Главное, что госпожа Бальвус прекрасно меня поняла». Хмыкает в ответ Конрад и красноречиво смотрит на замершего лекаря. «Вы еще чем-то можете помочь принцессе?» «Нет». Тот качает головой. «Она в порядке, я бы сказал, в полнейшем. Ее резерв и магические каналы разве что не светятся от распирающей их силы. Принцессе нужно поспать, чтобы усвоить полученную энергию». «Кстати, а откуда?» Энерготабак моей бабушки. Брякаю я первое, что приходит в голову. А можно мне? Тут же заинтересовано вскидывается Бивард. Чисто в научных целях. Нет, отрезает Конрад и выразительно смотрит на лекаря. Вы можете идти. Осмотрите, пожалуйста, Беатрис. Хорошо, хорошо. Мага будто ветром сдувает, настолько быстро он исчезает но не успевает никто из нас задать нового вопроса, как Гря старший устало выдохнув, усаживается в ногах моей кушетки. Ну, а теперь к делу. Он обводит нашу компанию взглядом, и только сейчас я замечаю, насколько красные у него белки глаз, словно мужчина несколько дней вообще не спал. «С чего бы начать?» «Даже не знаю», — с откровенным сарказмом произносит Армониан. «Начните с завхоза. Полагаю, она отыграла отведенную роль в вашем сценарии». «Все верно», — качнув головой и ухмыльнувшись, подтверждает Конрад. «Все это время госпожа Бальвус присматривала за вами, ваше высочество. Мы пытались отследить адресатов на ее почтовике, но этот кто-то явно не дурак». Письма прилетали на анонимный почтовик, который нам никак не удавалось обнаружить. «И вы решили действовать напрямую? Залезли к ней в голову?» спрашивает Лири, а я замечаю, как ее передергивает от отвращения. «Как вы знаете, в голову мы влезать не можем, только манипулировать чувствами, эмоциями» и тем самым подводить к даче ответов на все интересующие нас вопросы. Отец прерывает его рейв, и в его голосе звучит упрек. «Скажи честно». На мгновение отец и сын схлёстываются в незримом споре, а затем Конрад удивленно хмыкает. «Ты настолько доверяешь этим людям?» «Хорошо, сын». Холодный взгляд гряза старшего впивается в лири. Особо одаренные и тренированные аметистовые драконы могут считывать ментальные образы, тени воспоминаний, но только если человек сейчас об этом думает. Таким образом, мы и узнали, что Жадми была в тот вечер в инсектарии. Она следила за армом и столкнулась с чем-то белым и большим. Это нечто напугало ее до икоты или до визга. Им-то она и разбила окна, а потом решила свалить вину на Альф. Ведь именно такой приказ она получила из дворца — сделать все, чтобы истравить Альф и драконов. В отсеке повисает тишина. Все переваривают озвученную информацию. В какой-то момент Мира протяжно вздыхает, и я дергаюсь к ней вместе с принцем. Но подруга просто переворачивается на бок, подтягивает к себе ноги, сворачиваясь клубочком. Судя по мерному посапыванию, сон у Мирали, самый что ни на есть здоровый. Получается, одним вредителем меньше? Отведя взгляд от подруги, спрашиваю я у Гриаза-старшего. я осколок от светоча оторвала бальвус? «А личность таинственного заговорщика вы считать не смогли?» «Какие правильные вопросы, девочка?» Конрад одобрительно хмыкает. «Отчего у меня появляются ощущения, будто меня по голове погладили?» «Чувствую, как напрягает стоящий рядом Рейвард». «Папа!» С нажимом произносит дракон. «Прости, я машинально». Конрад смеется и только тогда до меня доходит, что он применил ко мне силу. Не раздувай щеки, девочка, я ничего плохого не хотел. Но впредь не применяйте ваши манипуляции к моим ученикам. Сразу же, сообразив, о чем говорит Гриас-старший, просит Ривейла. Какие воинственные, однако, о львы матери пошли. Улыбка и не думает сходить с губ Конрада но когда он переводит взгляд на сына, тут же хмурится. Хорошо, посмеялись и будет. Что касается сообщника госпожи Бальвус, то есть интересный нюанс. Мастер-панчик сумел установить, что связующая нить почтовика обрывается где-то в академии. То есть, кто бы ни был этим куратором завхоза, на данный момент он в Иллари. «Так это Валентина!» — восклицает Арм с детской непосредственностью. Доказательств нет. Конрад поджимает губы, но на лице его написано полное согласие с предположением принца. «Копаем. Нам нужно не только прижать вашу тетушку, но и заставить ее слить всю сетку заговорщиков». «Да, это понятно». Армониан вздыхает и отводит взгляд к противоположному ряду кушеток. Туда, где за ширмой сейчас колдует лекарь. Так что с Беатрис? И как принц не старается, но не получается ему скрыть откровенный интерес к бессознательной драконице. И к своему удивлению, я его понимаю. Сейчас, после разрыва с Ильке, я его понимаю. Невозможно разом вырвать чувство из сердца. И хорошо, что Мира спит. Незачем ей лишний раз расстраиваться. Тут мы с Ногтисом виноваты. Тем временем вздыхает Конрад. Поднявшись, он ведет головой из стороны в сторону, разминая шею. Объединили силы и попытались пробиться сквозь тот странный блок в ее памяти. И одновременно спрашиваем мы все и даже дыхание синхронно задерживаем. И Конрад почесывает бровь указательным пальцем и сочувственно смотрит на Арма. «Беатрис — наш вредитель. Именно она повредила осколок, натравила родовиля на кару. Но сделала она это под внушением. И под тем же внушением она передала этот обломок кому-то другому, В ее комнате артефакт не обнаружили. Гриа-старший обводит нас взглядом, и мне чудится в этом откровенное сканирование, будто он проверяет наши эмоции, проверяет на реакцию от высказанной информации. Зависаю в прострации, пытаясь сопоставить все факты и понять, кто мог сделать это внушение. «Но вы же сказали, что никакого демонического влияния на Беатрис не оказывалось», — возражает Армониан и принимается взволнованно ходить взад-вперед. «О каком внушении тогда речь?» «А вот это самое странное», — отвечает Конрад, следя за метаниями принца. «Мы смогли отследить точку, с которого это внушение началось. Это ночь в инсектарии». Именно тогда, что Бальвус, что Беатрис столкнулись с Большим, Белым, и с того времени обе жертвы периодически получали указания. Причем завхоз воспринимала их как собственные мысли, потому что вредить она начала гораздо раньше. Тот же случай с подменой дат прибытия делегаций ее работа. А вот адепт Каларан, пыталась сопротивляться навязанным мыслям. И эта битва не проходила для нее бесследно. Кто-то выжирал ее магический источник. Все-таки, Альва Крови? Пораженно выдыхает Рейв. Не могу заявить об этом со стопроцентной уверенностью. Конрад качает головой. Почему? Вскидываюсь я. Это единственный подходящий вариант. В поисках поддержки бросаю взгляд на Лири, но та, нахмурившись, смотрит на Конрада. И мне достается лишь неопределенное пожатие плечами. Скольжу взглядом к Ривели и невольно цепляюсь за Кайриса. Тень выглядит так, будто готов броситься в бой в любой момент. И тут непонятно от чего, То ли в попытке защитить Мироли возле кушетки которой он стоит, то ли по какой-то другой, одному ему ведомой причине. Взаимодействие с Альвой крови отразилось бы в воспоминаниях Беатрис. Тем временем отвечает мне Гриас-старший. «Все-таки, чтобы внушить приказ, нужен хотя бы контакт взглядами. А тут вообще ничего. Только слепая мысль, большое белое». Я вынужден признать, что я в тупике. Ни одно мне известное существо не обладает таким странным набором способностей. Воздействует на разум, как демон, питается, как альва крови. А пытались копнуть глубже, — уточняет Рейв, прикрывая глаза и устало потирая переносицу. Они сейчас так похожи с отцом, что я невольно улыбаюсь. «Пытались», — Конрад кивает. Но ну, то ли мы перестарались, то ли в этот момент кукловод дотянулся до своей жертвы. «Это как?» — спрашивает Кайрис, а его рука стискивает рукоять кинжала, притороченного к поясу. Магический резерв Беатрис практически в момент обнулился. Она впала в транс. Или в кому? В диагностике я не настолько силен. Нас с ногтисом буквально выкинуло из ее сознания. Девушка полностью закрылась. В лучшем случае у нее будет краткая амнезия. В худшем — полная потеря памяти. «Отец!» — в шоке восклицает Рейвард. «Вы же могли...» «Да, мы могли напрочь выжечь ее разум. Но сейчас на кону стоит союз между нашими народами, безопасность принца и принцессы». В голосе Гриаза-старшего звучит бескомпромиссная сталь. Даже мне становится понятно, что спорить бесполезно. И стыдить этого мужчину тоже бесполезно. Он уверен в правильности своих решений. «Когда это было?» Тем временем спрашивает Кайрис. Он все так же насторожен, но больше не цепляется за оружие. «Я совершенно не понимаю, что дает подобную реакцию. И это...» Вызывает подозрения. Особенно на фоне характерной внешности Кайриса. Большой. Белый. Что именно? Когда вы ощутили, что резерв адептки Ларан обнулился? «С полчаса, час назад», — отвечает Конрад с явным непониманием на лице. «А что такое?» «Я проверю каждого в нашей делегации. Кто, где, во сколько и чем занимался». И попрошу вашей помощи в проверке тех, у кого не будет альби. Да, конечно. Гряз старший кивает, и на его лице впервые за вечер проступает облегчение. С радостью поможем. И снова в отсеке устанавливается тишина. Я оглушена сведениями, добытыми ДСД. И на их фоне еще больше начинаю тревожиться за мирали. Ее странное закачивание моей силы, которое я не могла остановить. Мне не было больно, да я даже не ощущала какого-то упадка сил. Я просто не могла остановиться. И это пугает. Быстрее бы мира пришла в себя и объяснила, что произошло. «Подытожим», — вырывает меня из мыслей Алдерт. Ректор хлопает в ладоши и бодро вещает. Я остался без завхоза и слава всеединому. Но мы так и не выяснили, кто главный кукловод всех наших вредителей. И еще вопрос. Мы всех вредителей вычислили. Валентина, Андреас, Пелагея загибает пальцы Ривард и под недоуменным взглядом отца кивает. Да-да, папенька, княжна, та еще интриганка. Но главный кандидат в кукловоды — Это Ильке Эрто. Рейв не смотрит на меня, будто боится увидеть упрек в моих глазах. Но я и не думаю обижаться. Ильке и для меня сейчас первый претендент в злодеи. То, что Ильке сын предателей, не делает таковым и его самого. Поджав губы, произносит Ривейла. Вы многого о нем не знаете, Тютер. С грустью произношу я. «Да?» Она поднимает бровь. «Да», — выдыхаю я. И понимаю, что впереди долгий разговор. А я так устала. Устала переживать, тревожиться и подозревать всех и вся. Внезапная слабость валит меня на кушетку. Я провожу рукой по лицу и понимаю, что даже глаза открыть не могу. Будто все это время держалось на запасе адреналина, и теперь он иссяк, устраивая мне так необходимую передышку. Но мне нужно рассказать и об осколке нашего Светоча, который может быть у рто, и о его манипуляциях с моим к нему отношением, и про веков, чудесные свойства которого, скорее всего, выдал именно мой бывший. Шестеро. Да у меня уже язык заплетается, хотя я и слова не вымолвила. «Отдыхай, я все расскажу». Раздается тихий голос Рейва над самым ухом. «Спасибо. Мне кажется, я мысленно благодарю его. Только не уходи». И легкое сжатие моей руки говорит о том, что Гриас меня услышал. Он всегда меня слышит. И я со спокойной душой делаю перерыв в этом долгом разговоре. «У меня есть кому довериться».